Глава седьмая. Дуэль в Баваире. «Не люблю переспрашивать, но ты точно не отступишь?» Спросил державший на мечей руку Ламбер у Робин Гуда на любимом коне. Тот лишь усмехнулся. «Я уже достаточно умыл руки в крови. Поздно прикидываться хорошим». Из-за инцидента с королем Огров, товарищей Рубин казнили, а сам он был вынужден сбежать из города. И мужчина не отказывал себе в средствах, когда искал виновного в этом. Его печально известная слава отнюдь не заслуга одного Юнуса. Для него товарищи были семьей, и без них он все дальше уходил по дороге зла. Он сам понимал это и был готов к тому, что его убьют как злодея. Добившись цели... У него больше не было причин бежать. «К тому же, я был впечатлен твоими навыками, когда увидел их в лесу. Не переживай, мечник в броне», — говорил с легкой улыбкой Робин Гуд. Какое-то время Ламбер смотрел ему в глаза, а потом вынул из ножен огромный меч и направил на противника. «Хорошо. Я принимаю вызов. Я один из четырех генералов органа Региоса. И последний предатель войны, восьми стран, Ламбер де Локруа. Ла Услышав такую самокритику, Робин Гуд смягчился. Он посмотрел на стоявшего на расстоянии безголового коня кошмара. Громко называться Ламбером, но сомневаться я не буду. Скорее уж я принимаю это. Правда, я не считаю тебя предателем. Верхом на коне он направил лук на Ламбера. «Глава сильнейший в Бавайре гильдии, лук голубого неба». «Опьяненный полем боя, бог войны Робин Гуд, Робин Гуд Нокфорд». «Призрак рыцаря прошлого, пусть этот бой будет незабываем!» Ответил он Ламберу, и как только мужчина договорил, его любимый конь серов начал двигаться. «Моя специализация – конная стрельба. Довольно неплохо, что ты не сможешь использовать своего коня». Верхом на коне Робин Гуд непрерывно стрелял из лука, сохраняя расстояние. Он ехал вокруг Ламбера по кругу. Эти движения... Неужели племя Рабул? Точно сдерживая Ламбера, на него сыпался дождь стрел, описывая полукруг. Робин Гуд был необычным учником, а скорость Серафа была выше даже минитых коней. А это умение называлось «Круговая тюрьма стрел». Во время войны Его использовало легендарное племя охотников – конные лучники Рабуа. Это безумное племя спокойно путешествовало вдоль границ континента, когда все страны относились с осторожностью друг к другу. У них часто возникали проблемы с местными военными, и чтобы уйти живыми, они улучшали свое мастерство стрельбы и звука. Один герой Рабуа мог убить сотню солдат на лошадях. В итоге их всех истребили перед окончанием войны. «Ясно, в тебе течет кровь Рабула». Ламбер размахнул мечом, он сломал летевшие стрелы. «Так ты знаешь!» Встречал на поле боя. Сильный враг даже слышал песню храбреца из Рабула, убившего сотню рыцарей. «Ха, вот как честь!» Хоть Робин Гуд не мог подтвердить, являлись ли правдой слова Ламбера или нет, но с улыбкой ответил ему, поняв, что стрелять бессмысленно, Мужчина остановился. Пока Серов бегал по кругу, вокруг ламбера он постепенно приближался. Когда радио оставил около пяти хейнов, Робин Гуд снова начал действовать. Движения рук при стрельбе совершенно меняли угол. Он продолжал уходить в другом направлении, продолжая обстрел. «Стрельба тяжелой тени, как тебе? Чувство такое, будто стреляют несколько человек». «Я как-то в бою уничтожил три сотни». Ламбер взмахнул мечом, разрывая стрелы, летевшие из трёх разных направлений. Робин Гуда накрыло холодным воздухом. Мужчина оставался на расстоянии в пять хейнов, чувствуя, что дальше Вамбер может его достать. «Быть не может. В этом мече ведь только два хейна. Взмахнув, он не достанет до меня. Я смогу ответить ему, если сосредоточусь на нападении на этом расстоянии». Но тут любимый конь Серов подался назад. Скачив, он ушел от Ламбера. «Эй, Серов, ты чего? Неужели испугался?» И следующий миг удар Ламбера поднял почву. Взмахнув мечом, мужчина оказался на расстоянии удара. Движения даже для глаз Робин Гуда казались невозможно проворными. Лезвие задело хвост Серафа. Ты просто за пределами всякой логики!» Серов скакал, уходя подальше от вамбера, а потом громко фыркнув, точно спросил у хозяина: « Точно Безвкусно повторять все раз за разом. Понимая его, конь мотнул головой, Наплевав на расстояние, серов направился к вамберу. Я нападаю у вамбер. Меч мужчины остановил три прямые атаки. Прямо перед вамбером серов оттолкнулся от земли и высоко прыгнул. Сверху в мужчину полетела стрела. «Смотри! Небесная круговая тюрьма стрел!» Вначале спереди, потом сверху и сзади в ламберы были выпущены стрелы. «Ммм...» mm. Не отбив ни одной, ламбер просто уклонился. Серов развернулся и снова направился к противнику. «Невероятно, что после такого я не попал!» Робин Гуд был поражен ведь противник ушел от его смертельной техники. Неплохая техника была. Для меня честь получить признание от самого Ламбера. Робин Гуд верхом на снова прыгнул над Ламбером.